Руками миссис Андервуд чуть сжала локоть Джеррика, что привело его в экстаз. Сно госпожа Кристия тоже была чувствительна. Не я одна завидую вам, миле. Она позволила себе подмигнуть или Джеррику. Вот идёт наш хозяин. Герцог Квинский был солдатом, но никогда ещё не было туники настолько глубоко красной, чем та, которая была надета на нём. И таких золотых пуговиц, и столь ярких эполет, и зеркально сверкающих начищенных ремней сапог. Его рука в белой перчатке покоилась на фесю шпаге, украшенной кисточкой. Он отдал салют и поклонился. Вы оказали мне честь своим присутствием, господа. Джерри кобнил его. Вы основательно подготовились, дорогой друг. Вы такой статный, Всё натуральное, объяснил Герциг с гордостью. Мне помогли некоторые путешественники с военными познаниями. Да, кстати, вы слышали о моей дуэли с лордом Кархародоном? Примечание. Вы слышали о моей дуэли с лордом Кархародоном? Лорд Кархародон герой повести Муркака Белые звёзды, вошедшей в цикл повестей Легенды края времени. Эпизод, о котором рассказывает герцог Квинский, подробно описан в этой повести. Данный цикл войдет в девятый том настоящего издания. Лорд Кархараден? Это так же трудно представить, как если монгров в один прекрасный день станет общительным, как гав-лошадь. Что могло выманить этого мизантропа из его крепости? Тело чести. В самом деле... сказала Амелия Ундервуд: "Оскорбление и пистолеты на рассвете. Я оскорбил им. Не помню как, но потом меня мучили угрызения совести. Мы поладим на шпагах. Я тренировался целую вечность. Вся ирония в том," его прервал епископ Тауэр в вечерней одежде полностью скопированной с мистера Гарриса. Его красивое и немного аскетическое лицо обрамлял воротник, возможно, более высокий, чем было принято в 1896 году. Ему не нравился чёрный цвет, поэтому пиджак и брюки были зелёного цвета, жилет коричневого, рубашка кремового. Галстук гармонировал с зеленью пиджака и высоченного цилиндра на голове. Вясёлый джерик выскрывали слишком долго. Его голос был слегка приглушён воротником, почти закрывающим рот. "И ваша миссис Ундервуд. Мрак исчез, мы снова вместе". Я не выйду за рамки приличия, похвалив ваш костюм, епископ последовало движение её зонтика. "Комплименты это цвет нашей беседы, дорогая миссис Ундервуд. Мы получаем удовольствие от лести. Мы питаемся похвалой". Мы проводим наши дни в поисках комплимента, который заставит павлина в нас распустить перья и сказать: "Смотрите, я украшаю мир". Короче, роскошная бабочка в голубом, вы можете сказать мне комплимент. Вы его уже сказали. Я хочу отплатить вам тем же. Вы прекрасны. Ваши черты лица, с которыми немногие из нас могут сравниться, не просто привлекают глаз, они не отпускают его. Вы — самое красивое создание здесь, и вы должны посвятить нас всех в секреты моды. Джерек свергнут со своего трона!» Она одобрительно приподняла бровь. Его поклон чуть не стоил ему шляпы. Он выпрямился, увидел знакомого и, снова поклонившись, отплыл прочь. «Позже, — сказал он им, — мы поговорим». Эмилия с изумлением в глазах наблюдала, как епископ Тамер поднялся к ближайшей галерее. Какой разговорчивый священник, сказала она. У нас в 1896 году есть епископы похожие на него. Почему вы умолчали об этом ранее? Это было бы лучшим комплиментом. Мне как-то не пришло в голову. Она поколебалась, её самоуверенность исчезла на секунду. Вы не находите меня развязной? Вы стали законодательницей мод. Вашего доброго мнения ждут все, вы наделены властью и по рождению, и по воспитанию.